ПИСАТЕЛЬ Рождался новый день. Серый горизонт прорезала тонкая оранжевая полоска и начала расти вверх, окрашивая небо в оттенке серо-розовой дымки. Писатель стоял у окна и смотрел, как солнце неторопливо поднималось из-за моря. Осторожно, будто боялось расплескать, раньше времени весь свой свет. Когда нежные лучи коснулись мостовой и согрели тупик на улице гармошек, он вернулся к рабочему столу, повесил на спинку стула помятый твитовый пиджак с заплатками на локтях и сел в напряженном ожидании вдохновения. Старая пишущая машинка стояла напротив и тоже ждала, когда тонкие пальцы коснутся ее и начнут повествование. Наконец, под его прикрытыми веками началось движение. Невидимые герои выстраивались в очередь, чтобы поведать ему свою историю. «Средневекомье не было радужным временем ни для людей, ни тем более для магов», старательно застучала машинка. Редко где можно было встретить на улице, беззаботно улыбающегося человека. Повсеместная охота на ведьм, кровавые бойни и пылающие костры инквизиции превращали любой, даже самый захолустный городок, в поле брани. Алхимики, ученые, экспериментаторы, целители и знахарки, даже невинные дети, развлекающиеся изменением формы облаков, подвергались преследованиям и жестоким пыткам. Небольшое сообщество волшебников, состоящее из нескольких десятков потомственных магов и их семей, скрывалось в мрачных подвалах и ежедневно боролось за выживание. Однако, как бы невыносимы ни были их дни, в сердцах теплилась надежда. Старик А.М. рассказывал, что древние маги обитали на Луне, Дескать, в тамошнем климате волшебники способны обрести бессмертие. Его прадед, длиннобородый Туун, построил башню для перемещения на Луну и надежно спрятал ее от людских глаз. Башня кочевала по миру, маскируясь под недостроенные или заброшенные здания, до которых не было дела ни простым людям, ни власть имущим. Каждый из них и старый млад мечтал однажды вступить в эту башню и перенестись на луну, где ждала счастливая вечная жизнь. В один прекрасный день небо послало им ответ. В узкую щель под тяжелой дверью, надежно скрывающую волшебный мир от налетов инквизиторов, незнакомая рука просунула клочок бумаги. Таинственная записка содержала всего одно слово – «Кастельдорф». Старейшины знали это место. Кастельдорф был заброшен крепостью всего в нескольких днях пути от их пристанища. В тот же вечер начались сборы, и на рассвете длинная вереница напуганных, но окрыленных надеждой волшебников, покинула город. Мягкий перестук печатной машинки на время стих. История не желала рассказываться и нуждалась в перерыве. Житель улицы Гармошек поднялся и начал ходить туда-сюда по комнате, то и дело возвращаясь к столу, ища хоть малейший отклик, но попытки поймать вдохновение за хвост были тщетны. Извиваясь и хохача, она ускользала от него в последний момент. Сквозь оконное стекло пробился луч света, и невидимые ранее пылинки закружили по комнате. Писатель застыл на месте, завороженный красотой их танца, а уже спустя несколько мгновений ведомый внезапным порывом схватил со стула пиджак и выбежал на улицу босиком. Через некоторое время писатель обнаружил себя за одним из маленьких столиков кофейни госпожи Ницке. Приветливая хозяйка как раз заваривала свежий кофе и уже несла ему под нос дымящейся глиняной чашкой и маленькими булочками. Он кивнул в знак благодарности и улыбнулся. Альба улыбнулась в ответ. Она уже привыкла к тому, что этот гость немногословен. Также ей было известно, что писатели не любят рассказывать о своей работе. Когда-то давно она увлекалась написанием стихов, которые выходили весьма неплохо. Однажды она задумала поэму и вдохновленной идеей поделилась ею с несколькими знакомыми, чтобы получить поддержку. Однако, вернувшись домой с желанием приступить к работе, Альба почувствовала растерянность. Захлестнувшая ее ранее волна свободного творчества разбилась о песчинке чужих мнений, и поэма осталась не написанной. Тем временем писатель рассеянно смотрел по сторонам Набережная была безлюдна каменные парапеты грелись под теплыми утренними лучами, на море был штиль. Все вокруг замерло, погасшие фонари, скамьи и высаженные в аккуратную линию деревья медленно покрывались солнечной пылью. Лишь легкий ветерок гонял сухие листья по мостовой. Первый глоток обжег губы и на языке остался терпкий привкус кардамона. В этот момент до него донесся крик невидимой чайки, потерявшей сородичей. Вскоре ей начали вторить и другие с разных концов набережной. Со вторым глотком его тело начало согреваться. Он успел забыть, что пришел сюда босиком. Сквозь каменные перила он увидел, как на берег набежала первая робкая волна. Следом за ней еще и еще одна. И вот уже прибой начал уверенно поглаживать прибрежный песок. Катая туда-сюда крошечные камешки и мелкие ракушки. Он встал, чтобы размять затекшую спину, и сделал еще глоток. С высоты своего роста он заметил одну из чаек. Она слетела на перила, почистила перья и теперь деловито высматривала своих. Мимо нее по брусчатке прокатился каштан. Чайка слетела на землю и начала клевать орех. перекатывая его по мостовой. Чашка опустела, и он сделал знак, чтобы та принесла еще кофе. Вторую чашку выпил почти залпом и почувствовал, как тепло разлилось по всему телу. Голые ступни касались нагретого солнцем дощатого пола кофейни. Пальцами ног он нащупал жесткий коврик и встал на него. Скрипнула железная ножка отодвинутого им стула. Маленькая монетка, которую он оставил, чтобы расплатиться за кофе, тихонько звякнула о мозаичную поверхность стола. Госпожа Ницки вернулась на веранду, но писатель уже исчез так же незаметно, как и появился. Альба, понимающе улыбнулась опустевшему столику. Не иначе, как вдохновение вернулось. Поймал-таки... А в тупике на улице гармошек Печатная машинка заработала еще старательнее Аккуратно и ритмично выбивая Неровные буквы на белоснежных листах И вот, наконец, настал счастливый момент Великого перемещения Дети нетерпеливо переминались ноги на ногу Женщины нервно теребили полы одежды И даже самые мудрые и спокойные обычно волшебники были изрядно взволнованы. А.М. запустил установку и раздалось скрежетание веками молчавших рессор и шестеренок. Высокий потолок башни распался на ровные части, которые начали медленно расходиться в стороны по кругу, приоткрывая тонкую материю, прошитого звездами ночного неба. Яркая вспышка Осветило все вокруг. Вожделенная луна была совсем близко. Бесчисленные золотые пылинки тянулись сквозь башню и соединялись с луной, словно закручиваясь в нежно светящуюся воронку. Установка работала на отлично, и люди начали выстраиваться в длинную шеренгу для перемещения. Первыми в искрящуюся, набирающую обороты голубоватую воронку вступили старейшины и их семьи. Один за другим исчезали маги в мощном звездном потоке. Внезапно Аэма посетила печальная догадка. Он растерянно повернулся к остальным. «Кто-то должен остаться, чтобы выключить установку», — обреченно произнес он. В рядах волшебников началось смятение. Все недоуменно переглядывались, перешептывались и не понимали, что же будет дальше. Но тут раздался мягкий голос из задних рядов. «Я остаюсь». Шеренга расступилась, пропуская вперед молодого мага в темно-сером плаще. Десятки глаз были обращены к нему, но что говорил его взгляд, оставалось тайной, скрытой под тяжелым капюшоном. С легкой полуулыбкой он подошел к Аэму и положил руку ему на плечо. «Должен быть какой-то способ переместить меня. Я слышал, что звездную пыль, которую производит этот механизм, можно получить из людских снов. У меня нет семьи и одиночка». и давно мечтаю о путешествиях». С этими словами он вытряхнул из заплечного мешка нехитрые пожитки. «Думаю, если сюда собирать, пыли хватит для перемещения меня одного». В руках писателя неожиданно возникло напряжение. Он почувствовал, как невидимый поток, льющийся откуда-то сверху, сквозь все его тело к пальцам, схлопнулся. Звук пишущей машинки – Отдаваясь коротким эхом, в конце концов замер, и все снова остановилось.